После этого Николай Николаевич бросил работу в саду, вернулся в дом, лег на кровать, накрывшись головой и одеялом, надеясь передохнуть и проснуться с каким-то твердым и определенным решением. Его сон был короток и тревожен. Ему показалось, или, может быть, приснилось, что кто-то тихонько позвал его и потянул почему-то за нос. Он сразу открыл глаза, перед ним стояла Ленка — Николай Николаевич заморгал глазами, закрыл и открыл. Пусто, никакой Ленки. Исчезло никого. Ну, подумал он, дошел до ручки. Чего только не приснится испуганному человеку. Николай Николаевич перевернулся на другой бок, на всякий случай уцепился рукой за нос, чтобы никто его не хватал во сне, и только задремал, как снова кто-то тихонько позвал его. Тут ему окончательно расхотелось спать, и он вскочил. Это его так страх подбросил, что это Ленки не слышно и чем она занимается. Он осторожно прокрался в Ленкину комнату, чтобы убедиться, что она целая и невредима. Ленка тоже спала, устала за этот многотрудный день. Уже наступили сумерки, и редкий осенний туман неслышно бил в окно. И в этом вечернем освещении Ленкиное лицо показалось ему необычно одухотворенным, лицо милое — прямо лик святой. И любовь такой красавицы, такого чудного человека, с возмущением подумал Николай Николаевич, отверг этот несчастный, жалкий Димка Сомов. Николай Николаевич медленно и тихо отступал к двери, он не дышал. Он парил над полом, чтобы не спугнуть Ленкин сон и не нарушить прекрасной картины. На пороге он оглянулся в последний раз, чтобы полюбоваться на Ленку, и застыл в изумлении. Она смотрела на него вполне бессонными глазами. Более того, Ленка следила за Николаем Николаевичем, как кошка за мышью, которую вот-вот собиралась его сцапать — Не хватало только, чтобы она подумала, что он следил за нею. «Мне приснилось, понимаешь, э, что кто-то потянул меня за нос», — сказал, извиняясь, Николай Николаевич. Он решил рассмешить ее этим сообщением и рассмешил. «За нос?» — она рассмеялась. «И еще мне приснилось, что человек, который тянул меня за нос, была ты». Николай Николаевич внимательно посмотрел на Ленку. «Я...» Ленка опять засмеялась. Николаю Николаевичу нравилось, когда Ленка так смеялась, будто колокольчик звякнул и упал в траву.